Ты большой каяк, два лахтака и еще нерпы вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам, поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжко от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя брат мой каяк, если я умру ходи долго ходи далеко по богатым добыче местам если я умру плавай по морю с молодыми и сильными охотниками, если я умру служи им как служишь мне, и дождись брат мой каяк, чтобы и этот отпрыск наш что он сидит на носу. Головой крутит, едва терпит. Была бы не вода, отверть. Побежал бы он сейчас на большую охоту. Сам один управляться с делами, так ему кажется. Дождись, брат мой, каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем. А ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмраина, значит, будет толковый человек, не пустобрех какой-нибудь. Эмраин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних, крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким, в самой силе. Женщины меня любили тогда, а я-то думал, век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмраин и Мелгун наверняка еще не думают. Ну да ладно, узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мелгун под стать Эмраину, надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди... Грести, грести. Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до третьего сосца. А завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять буду то одного, то другого. Однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей, праздник устроим. Ты слышишь? Ты понимаешь меня, брат мой, каяк? Ты доставишь нас на острова к трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада, собирается на островах. Ты меня понимаешь, брат мой, каяк? ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем. А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю, Так думал Арган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегового пса по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все, ходившие в плавание. В ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как не оглянешься, пегий пёс все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушёл пегий пёс домой. Значит, земля осталась далеко позади. И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стране остался пегий пёс, Надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, исследовать в море все время до самых островов, держа в уме место расположения пегового пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве».